Глава 32. Но самое главное, что я узнала, где деньги лежат. Алива я попросила остаться во дворе. Вот какая опасность мне может грозить при беседе с женщиной. Он скривился, но согласился прогуляться и побеседовать со сторожем. Внутреннее убранство дома управляющего не уступало по красоте моей усадьбе, скорее всего, даже превосходило. В моём доме точно не было стульев с позолоченной спинкой, высоких зеркал в витых золотых оправах и дорогущих персидских ковров. Возможно, они и не персидские, в тонкостях коврового производства я разбиралась очень плохо. Служанка, встречавшая меня на первом этаже, низко поклонилась и пригласила пройти в оцевальню барыни Марьяны Ивановны. А что, она ходить не умеет? Почему вниз не спустится? удивлённо спросила у служанки. Марьяна Ивановна кушать изволят и вас к столу зовут. «М-м-м, Ну если так, то поднимусь. Не зная до конца чужих обычаев, решила не спорить, да и поговорить хотелось с сестрой управляющего. А когда прибудет хозяин дома? задала вопрос и в надежде, что наконец узнаю имя управляющего, посмотрела на служанку. Филимон Иванович завтра обещали быть. Пришли. Девушка постучала в дверь. «Войдите!» — раздался томный голос. "Добрый день, хозяюшка. Я прошла в комнату". Женщина даже не попыталась встать при встрече с той, кому служит ее брат. Надеюсь, что он находится на зарплате, которую я как хозяйка могу и урезать. "Добрый барыня, добрый, да вы не стойте, проходите, присаживайтесь, угощайтесь". Как говорится, чем Бог послал. Она махнула рукой служанке. Та быстро отодвинула стул напротив Марьяны Ивановны и помогла мне сесть. "Я смотрю, шёлт он вам очень даже богат, Марьяна Ивановна", вежливо улыбнулась, осматривая комнату. "Что есть, то есть, не жалуемся". Сестра управляющего вытерла жирное от масла пальцы о белую салфетку и подняла бокал. «Наливочку попробуйте, госпожа Валери, мои служанки её делали. Конечно, пришлось управлять этими растяпами" или ж поэтому она имеет такой насыщенный цвет и вкус. Женщина громко икнула, выпрямила спину и произнесла: "Ох, не в то горло пошло. Марьяна Ивановна, я смотрю, дом у вас очень красивый, от батюшки достался. А зеркала какие высокие!" Даже остановилась напротив одного, полюбовалась своим отражением. "Ох, нет, барыня, какой батюшка? Его домик был в городе, не жаловал он природу. Да и не такой большой, как наш. Это братец несколько лет назад отстроил. Сказал, что скоро жену в дом приведет, благородных кровей, а я буду старшей в семье. А зеркала в столице заказывал у мастера стекольных дел, очень дорого они ему обошлись, но каждая ручной работы. А сколько же ваш брат в месяц монет получает, что так быстро добротный дом отстроил? Женщина моргнула, отпила из бокала, Вновь икнула и ответила: "Это мне неведомо. Да вам, наверное, лучше знать. Раньше за деньгами Филимон Иванович каждый месяц ездил к вашему батюшке. Может, у него бумаги какие остались. Возможно, только я память потеряла, неудачно с лошади упала". "О, как печально", протянула женщина, отставляя бокал и беря куриную ножку. "А что же вы, госпожа Валерий, совсем ничего не кушаете?" И лебрезгуйте, не по чину. Марьяна Ивановна, я только из дома, сыта. Тогда чай с пирогом. Женщина щелкнула пальцами, и служанка, стоящая возле двери, бросилась убирать со стола. Через минуту пришедший слуга водрузил на стол пузатый самовар литров на пять. Пироги манили своим аппетитным видом и запахом. С грибами на стол поставили первую тарелку с нарезанным кубиками пирогом. С рыбой и картошкой, следующая тарелка с мясом и наконец сладкий пирог с малиновым вареньем. Угощайтесь, госпожа Валерий. Марьяна Ивановна самолично налила для меня кружечку чая. И если бы я знала, что вы придёте ко мне в гости, ну, пусть к ней, хотя шла я точно не к ней, то я приказала бы накрыть в столовой и приготовить самых лучших блюд. Извините, что к чаю почти ничего нет. И это нет. Последняя тарелка со сладким пирогом еле уместилась на столе. я, чтобы не обижать хозяйку, всё же попробовала два кусочка пирога: один с грибами, а второй с малиновым вареньем, и не удержалась от похвалы. Вы, Марьяна Ивановна, просто замечательно управляете слугами. Такие вкусные пироги выше всяких похвал. Видно было, что женщине понравился мой комплимент. А что же вы замуж не выходите, Марьяна Ивановна? Вы такая молодая, красивая, или брат не позволяет? Ох, барыня, может, вы повлияете на моего брата? Молодая была, сглупила, в городе с папенькой жила, пока не стал за мной ухаживать один видный оборотни знатного семейства. Молод, красив, а какие комплименты он мне говорил! Ах, приличной барышне такое слушать не позволяется. Она громко хихикнула. «Но беден он был, нуждался сильно. Я как могла помогала Николя. А брат? тут она театрально всхлипнула. «Увез меня сюда, в глушь, в деревню. А мне хочется на балы. За что же он вас в деревню-то? Чайное удивление был ароматным и вкусным. За помощь любимому пострадала, но одолжила ему сотню другую золотых, но на доброе же дело. На развитие производства. Свечной заводик мой Николя хотел открыть, но что-то пошло не так. Обманули его. Он опять пришёл ко мне за помощью, обещал, что уже практически уговорил своего батюшку дать согласие на наш брак. Так и хотелось сказать недалёкой Марьяне, что она пригрела на груди Альфонса, но благоразумно промолчала. И что было дальше? Видя мой интерес, женщина продолжила. А дальше был ужас. Она приложила руки к своему глубокому декольте, я без спроса опустошила сейф папеньки, но все же во благо любви, и эти деньги обязательно вернулись бы в семью. И если бы не мой брат, ох, когда он узнал от отца, что я сделала, подал заявление в полицию, обозвав Николя мошенником и плутом, того арестовали, и моя свадьба не состоялась. Марьяна Ивановна приложила батистовый платочек к глазам. Так что же вы, пока брата нет дома, не опустошите его сейф и не сбежите с золотом обратно в город любимого вызволять. Опустошить тут. Её рука потянулась к очередному кусочку пирога, но на полдороги замерла. Женщина передумала, вздохнула и посмотрела на меня. Он же всё золото за дубовой дверью подвала держит. Там же каменья драгоценные. Только замок пудовый на той двери, да охранная руна магическая. Даже пробовать не буду. Вот вы как женщина меня понимаете. Может, будь у вас дела получше и денег на мою любовь одолжить смогли? Да что с вас сейчас возьмешь?» Брат говорит, что недолго вам осталось. Сами к нему приполз. Ой, не то, госпожа Валерия, я хотела сказать. Женщина побелела, вскочила с места. Спасибо, Марьяна Ивановна, за беседу и вкусный чай. В моих словах послышалось негодование. Так во сколько завтра приезжает Филимон Иванович? Навещу его со словами благодарности и мольбой о помощи. А, так с утра он и приедет, госпожа, женщина заулыбалась, не уловив в моих словах сарказма. Попрощавшись, я вышла во двор. Немного разболелась голова, но это скорее всего от беспрестанной болтовни Марьяны. Но самое главное, что я узнала, где деньги лежат.